Приехав в замок, доктор Оро сделал выговор своему коллеге из Руэйя, заявив, «Эх, месье, в подобном случае не надо было ждать меня. Два потерянных часа могут оказаться смертельными». Очень любопытное утверждение со стороны врача, совсем недавно констатировавшего простой насморк. Впрочем, после подобной тирады, Если бы Жозефина внезапно умерла в тот же вечер, 25 мая, вся ответственность за это легла бы на беднягу Лямуре. Герцогиня Лаура де Бронтес, вдова генерала Жюно, навестила Жозефину 26 мая и предложила познакомить ее с лордом Катхартом, послом Англии в России. В своих мемуарах герцогиня писала. «Хорошо», — сказала мне она, — «приходите к завтраку, послезавтра, 28-го числа, и мы проведем день вместе». По результатам этого визита Лаура, всегда замечавшая малейшие детали поведения окружавших ее людей, написала «Я оставила ее, мало беспокоясь о состоянии ее здоровья». На следующий день, 27-го мая, наступил новый приступ — Императрицу на этот раз осмотрел сэр Джеймс Уилли, личный хирург русского царя. После осмотра он объявил Гортензии. Ее величеству очень плохо. Надо было бы наложить ей нарывные пластыри. Было объявлено о визите Александра I на следующий день. Утром 28 мая в 10 часов герцогини Добронтес, как и договаривались, прибыла в Мальмезон в сопровождении лорда катхарда Она была принята господином де Бумонон, камергером Жозефиной, который сообщил, что императрица лежит в постели, что у нее горячка и что вице-король Евгений также болен. Ожидается визит императора России, но так как болезнь наступила очень быстро, не было времени его предупредить. Герцогиня и лорд Катхарт отправились назад в Париж, так и не повидав Жозефину. Доктор Оро наконец понял серьезность состояния своей пациентки и оценил его как похожее на то, как если бы она была пьяна. По свидетельству Жоржетты дюк Рест, в ночь с 27 на 28 Жозефина впала в пятичасовой летаргический сон. Гортензия обратилась к докторам Бурдуа, Ламуре и Лассеру. Эти специалисты диагностировали так называемую инфекционную эскинансию, так раньше называли ангину. Обессиленная Жозефина не произнесла больше ни одного членораздельного слова. Впрочем, находясь в благородном намерении послужить легенде императрицы, Жоржетта Дюкрест приписывает ей предсмертные слова, которые она, возможно, никогда и не произносила. Она пишет. «По крайней мере, — сказала Жозефина угасающим голосом, — когда я умру, обо мне будут сожалеть. Я всегда желала счастья Франции. Я сделала все, что было в моих силах, чтобы этому способствовать. И я могу вам с уверенностью сказать, вам, кто присутствует при моих последних часах, что первая жена Наполеона не проронила ни слезинки. 29 мая Александр I еще находился в Мальмезоне, но Жозефину не сочли необходимым проинформировать об этом. Ее безнадежное состояние вынудила Гортензию вызвать к умирающей матери Аббата Бертрана, наставника своих детей. Аббат прибыл и начал заниматься полагающимися в подобных случаях процедурами. Потрясенная горем Гортензия не выдержала и потеряла сознание. Когда она пришла в себя, ее брат Евгений взял ее за руки и объявил, заливаясь слезами что их мать умерла в половине двенадцатого. Было двадцать девятое мая 1814 года. А двадцать четвертого июня Жозефине должен был исполниться 51 год. И это именно тот возраст, в котором умрет Наполеон семь лет спустя. Доктор Беклар, специалист по анатомическим работам, с помощью фармацевта каде Гасикура и доктора Оро осуществил вскрытие покойной. Трахея-артерия бывшей императрицы была неузнаваемой. Врачи констатировали, «Мембрана ярко-красная и разрывается от прикосновения. Легкие, прилегающие к плевре, и бронхи кажутся серьезно пораженными». На следующий день Газета «Лё журналь де Деба» написала. Мать принца Евгения умерла сегодня в полдень в своем мальмезонском замке после болезни, которая сначала была объявлена катаральной горячкой, но затем приняла такой злокачественный характер, что больная скончалась в течение трех дней. Она получила отпущение грехов со всей печалью и смирением грустным утешением ей, то, что умерла она на руках своих детей, с которыми она была давно разлучена. О том, что происходило потом, Жоржетта Дюкрест писала следующее. С того фатального дня смерти императрицы до 2 июня, когда должны были состояться ее похороны, более 20 тысяч человек в последний раз пришли попрощаться с Жозефиной. Я не говорю еще о сотнях любопытных, которые воспользовались случаем, чтобы заявиться в Мальмезон. Эти после посещения торжественного ложа спрашивали, где находится большая оранжерея, и шли, смеясь, посмотреть на диковинных животных. Тело Жозефины было помещено в маленьком салоне, находившемся перед комнатой, где она умерла и было окружено многочисленными свечами. Богато украшенный алтарь, окруженный креслами, был установлен справа от входной двери. Весь салон был задрапирован черной тканью. Два слуги из соседней деревни, кюре из Руэйя и четыре дворцовых лакея охраняли тело Жозефины, лицо которой было покрыто батистовым платком. 2 июня в полдень Состоялись похороны, проходившие в маленькой церквушке деревни Рюэй Мальмезонского прихода. В похоронах принимали участие многие родственники Жозефины, в частности, великий герцог Баденский, муж Стефании де Бугарне, племянницы императрицы, маркиз де Бугарне и граф де Таше, ее племянник. Кортеж вышел из ворот Мальмезона и последовал по дороге на Рюэй. Генерал Сакен, представитель русского царя, и генерал-адъютант короля Пруссии шли во главе процессии вместе с многочисленными французскими принцами, маршалами, генералами и офицерами. 20 молодых девушек в белых одеждах пели траурные песни, а охрану составляли русские гусары и гвардейцы. Генерал Сакин по поручению Александра I объявил родственникам императрицы, собравшимся в Мальмезоне, что, будучи очень опечаленным случившимся, его величество принял решение посвятить 36 часов, которые он еще должен оставаться в Париже, заботам о принце Евгении и его сестре. Можно было насчитать более четырех тысяч жителей соседних деревень, пришедших отдать последний долг памяти императрицы. Архиепископ Тура Бараль в сопровождении епископов Эврё и Версаля отслужил мессу и произнес трогательную траурную речь. Тело Жозефины, помещенное в свинцовый гроб, вложенный в деревянный ящик, было затем захоронено на церковном кладбище. Лаура Добронтес писала, «От этой смерти всех поразил страх. В жизни этой женщины постоянно присутствовал человек, неспосланный небом и царствовавший над всем миром. В день, когда его могущество угасло, душа этой женщины угасла вслед за ним. В этом заключается глубокая тайна, которую можно понимать умом, но никогда не суждено раскрыть.